И вот тут-то волк Уолл-Стрита показал свои зубы. Он ткнул пальцем в портрет Ричарда Генри Моргана. «Как ты думаешь, почему я держу его у себя на стене столько лет?» — спросил он. Фрэнсис кивнул. «Понятно, мол, между вами была проверенная годами давняя дружба». «Нет, не угадал!» С мрачной усмешкой произнес Риган. Фрэнсис недоуменно пожал плечами. «Для того, чтобы всегда помнить о нем», — продолжал Волк. «И я не забываю его ни на миг. Помнишь историю со слиянием Космополитен Рейлвейс? Твой отец провел меня на этом деле и здорово провел, уж поверь!» Но он был слишком хитёр, чтобы я мог с ним поквитаться. Вот почему я повесил тут его портрет и стал терпеливо ждать и дождался. — Вы хотите сказать? — спокойно спросил Фрэнсис. — Вот именно! — прорычал Риган. — Я ждал и подготавливал наступление, и сейчас мой день настал! Щенок, во всяком случае, у меня в руках. Он с ехидной усмешкой взглянул на портрет. Если это не заставит старого хрыча перевернуться в гробу, тогда уж...» Фрэнсис поднялся с кресла и долго, с любопытством, смотрел на своего противника. «Нет», — сказал он, точно разговаривая сам с собой. «Нет, не стоит». «Что не стоит?» Сразу заподозрив неладное, спросил Риган. «Отлупить вас?» — был спокойный ответ. Я мог бы в пять минут вот этими руками отправить вас на тот свет. Никакой вы не волк. Вы просто помесь дворняжки с хищным хорьком. Мне говорили, что от вас можно этого ожидать, но я не поверил и пришел сюда, чтобы самому убедиться. Мои друзья были правы. Вы вполне заслуживаете всех тех прозвищ, какими они вас награждали. Ух, надо поскорее убираться отсюда. Здесь пахнет, как в лисьей норе. Ну и вонище.